М. Магомед. Если гора не идет к Магомету. Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. Так полностью звучит это выражение. Есть немало объяснений его происхождения. Считают, например, что оно связано с одним из старинных анекдотов о любимом фольклорном герое Востока Хадже на Средине. Как-то Хаджа, выдавая себя за святого, похвастался могуществом своей веры и способностью сотворить чудо. «Стоит мне позвать камень или дерево, — уверял Хаджа, — и они придут ко мне». Ему предложили позвать растущий невдалеке дуб. Трижды взывал к упрямому дереву Хаджа, но оно даже не шевельнулось. Рассерженный святой сам направился к дубу. «Куда же ты? — не без злорадства спросили его окружающие. Тот ответил — «Святые не горды, если дерево не идет ко мне, я иду к нему». Другие считают, что это выражение восходит к легенде о неисполнившемся пророчестве, содержащемся в Коране, священной книге мусульман. Магомета, 570-632 год нашей эры, считают основателем ислама, посланником Всевышнего на земле. У верующих сложилась даже формула – Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед — пророк его. Однажды Магомед вознамерился доказать правоверным свое могущество. Пророк приказал горе приблизиться к нему. Гора осталась непослушной. Тогда Магомед сам пошел к ней со словами. «Что ж, если гора не хочет идти к Магомету, Магомед пойдет к горе». Смысл этого шуточного выражения приходится в силу обстоятельств, Подчиниться тому, от кого сам ждал повиновения. Мавр. Мавр сделал свое дело. Крылатое выражение, которое полностью звучит так Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Эту фразу с горечью произносит Мавр, в чьих услугах перестал нуждаться граф Фиеско после противостояния тирану Генуи Дожу Дориа. Фраза-поговорка перешла в нашу речь из драмы Шиллера «Заговор Фиеска». «Мамай» — имя Золотардынского хана, предводителя монголо-татарских полчищ, совершивших опустошительное нашествие на Русь. Решающее сражение с ними русских войск под началом московского великого князя Дмитрия Произошло в 1380 году на Куликовом поле, близ устья реки непрявды, притока Дона. Захватчики были разгромлены, мамай со свитой бежал. Память о том событии отразилась и в образной лексике нашего языка мы вспоминаем ставшее бранным имя Мамай и насказательно называя так Буяна, драчуна, будто словно чисто точно мамай прошел. В переносном смысле большой беспорядок, разор и опустошение. Мамаево нашествие так говорят о появлении непрошенных и шумных гостей, посетителей. Мамаево побоище» – фигурально крупная ссора, драка, кровопролитная баталия. «Мамон» – Мамона. Мамона – бог наживы и богатства у древних ассирийцев. Его имя — одних кровей с древнеарамейским словом «матмон» — «клад», пришедшим к нам через греческое «мамонас» — «имущество, состояние». Дальнейшее олицетворение в мамоне таких грехов, как алчность, стяжательство, коростолюбие, превратило собственное имя в нарицательное. В церковных книгах христиан имя божества все более отождествляется со злым духом, призванным отринуть верующего от истинного Бога. И как сентенция звучат следующие слова. «Никто не может служить двум господам — Богу и Мамоне». В народе слово «мамона» получило иное толкование — утроба, брюха, желудок, грубые наслаждения. Теперь ясными становятся следующие иносказательные выражения. «Мамоне служить — заниматься накоплением богатств, Делать деньги, как говорят американцы, набить, потешить, ублажить мамону, наесться вдоволь от пуза. Манилов Помещик-крепостник Манилов — один из главных героев мертвых душ Гоголя. Писатель вывел его слащавым, обходительным и душевным человеком. Но главная черта Манилова — страсть пофантазировать, помечтать, достроить бесплодные прожекты, ибо дальше слов дело у него не доходит. Образ Манилова перерос в остросоциальный тип. Манилов иносказательно — пустой мечтатель, бездеятельный болтун. Маниловщина — прожектерство, праздные мечтания, не имеющие под собой реальной почвы, шансов на реализацию представляется небезынтересным вопрос, которым задался писатель Эренбург, «Писатель и жизнь». Были ли до Гоголя, Маниловы, Собакевичи, Ноздревы? И последовавший за ним ответ. Конечно, но они существовали в бесформенном состоянии, неясные для окружающих. А после мертвых душ люди начали говорить, «Вчера я встретил такого-то, настоящий Манилов». Марафон. В долине Марафон, укропное поле, усиление того же названия греческий полководец Мильтиад в 490 году до нашей эры дал бой персидским войскам и одержал над ними блистательную победу. С вестью об изгнании врага в столицу был послан самый быстрый и выносливый воин Филиппит. И вот он в Афинах. Собрав последние силы, юноша восклицает Мы победили, и падает замертво. Сердце не выдержало физических перегрузок. В память о героической битве и подвиге легендарного гонца решено было на первых Олимпийских играх Греция 1896 устроить состязание по бегу. Дистанция та же, что отделяла место битвы от Афин. Равнялась она 40 километрам 200 метрам. Но почему же тогда нынешние марафонцы преодолевают расстояние на 2 километра больше? В 1908 году в Лондоне на четвертых Олимпийских играх старт марафонского бега был определен у окраины Королевского парка Виндзор, а финиш на стадионе. Но король Эдуард VII пожелал увидеть начало состязания с балкона своей летней резиденции. Расстояние от замка Виндзор до финиша составило 42 километра 195 метров. Такой дистанция осталась и в наши дни. Марафонский бег, марафонская дистанция, марафонец, марафон. Кто из почитателей спорта сегодня не знает этих слов? И кто не знает, что из спортивной лексики они уже в иносказательном качестве перешли в речевой обиход? Ныне словом «марафон» могут именовать длительное, часто многоступенчатое состязание в чем-либо, требующее значительных усилий и бойцовских качеств. Так «марафоном» назвали долгие и упорные баталии за шахматную корону между Каспаровым и Карповым. Вас не минула, вероятно, и трогательная кинолента «Осенний марафон». Не так давно газеты не без юмора поведали миру, что в книгу рекордов Гиннесса занесено имя перуанца Паредоса. Он говорил перед микрофоном безостановочно в течение пяти суток, чем значительно перекрыл достижение рекордсмена-предшественника. Этой заметке был предпослан заголовок «Марафон красноречия». Марионетка. Как и почему родилось это слово, какое значение прямое и фигуральное оно получило? Предлагается несколько догадок суждений. Первое. В Венеции, праздник Девы Марии, устраивались шествия двенадцати девушек в память о похищении пиратами двенадцати невест и их чудесном освобождении из плена, которое якобы произошло в 944 году. Впоследствии в день праздника стали носить 12 деревянных изображений невест. Эти фигурки и могли в народе именоваться «марионетки». Вторая. Свое название куклы получили по имени известного итальянского кукольного мастера Мариони, жившего в XVI веке. Третья. В средневековой Франции традиционным персонажем рождественских кукольных театральных представлений являлись маленькие фигурки, изображавшие евангельскую Деву Марию. От ласкательно уменьшительного имени Мари, Марионет, и образовано русское слово «марионетка». И, наконец, четвертое, самое простое. Марионет — прозвище одной из кукол, как, например, «Наш Петрушка», которым затем наделили и все кукольное царство, управляемое артистами посредством нитей или других приспособлений. Вспомните, что в ряде стран кукольные представления проходят в так называемых театрах марионеток. Двуплановым оказался и переносный смысл. Поначалу марионеткой именовали светских чопорных женщин, как, например, в Гончаровской обыкновенной истории. А затем появился другой смысл — употребительный и поныне. Человек, группа людей, правительство, государство, являющиеся послушным орудием в чужих руках, действующие по указке извне. Мафусаил Мафусаил, по библейской родословной, внук Ареда, дед Ноя, прожил самую долгую жизнь на земле. Всех же дней Мафусаила было 969 лет. Удивительно ли, что его именем образно называют долгожителя, глубокого старика? В басне Крылова «Старик и трое молодых» юноши бездумно зубоскалят над человеком преклонного возраста, сажающим деревца. «Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, то надобно, чтоб ты два века жил. Неужели будешь ты второй Мафусаил?» Возникшее из легенды выражение «Мафусаилов век» является синонимом предельного долголетия. В скобках заметим, Библия вообще щедра на фантастические цифры долголетия своих персонажей. Адам, по ее выкладкам, жил 930 лет, Сиф — 912 и так далее. Как прикажете это понимать? Некоторые ученые сходятся во мнении, что древние евреи годом называли лунный месяц, а потому каждую из этих цифр следует уменьшить 12 раз. Вот такое толкование ближе к истине. Мегера. Имя одной из трех богинь Мщения. Иринии в греческой мифологии у римлян Фурий. Изображалась отвратительной старухой с горящими глазами, со змеями, кишащими на голове. Ее атрибуты — факел и бич. иносказательно Мегера — женщина со злым, сварливым характером. Имя Мегера произведено от греческого «мегайро» — «завидую». Мекка. Город Мекка в Аравии — главная святыня Магометан, место рождения основателя ислама Магомета — Мухаммеда. Мусульмане считают высшим долгом и счастьем каждого правоверного совершить путешествие в Мекку, и там, в знаменитом храме Кааба, поклониться черному камню, обломку метеорита, вделанному в стену. По преданиям ислама, этот святой камень был принесен с неба на землю архангелом Джабраилом, Гавриилом. Теперь от него почти ничего не осталось. За сотни лет поцелую верующих На три четверти стерли его. К чему ходить в мечеть, сраженному любовью? Я к Мекке обращен, молюсь, а вижу брови. Амир Хосров дохлеви, газели. В фигуральном смысле Мекка — Объект устремлений, место паломничества. Дарует небо человеку Замену слез и частых бед. Блажен факир, узревший Мекку, «На старости печальных лет» — Пушкин, бахчисарайский фонтан. Мы говорим также, он отправился в свою Мекку о человеке, посетившем место своих грез, предмет поклонения. Мельпомена — одна из девяти муз греческой мифологии, покровительница трагедии, символ сценического искусства. Имя восходит к слову «мелос» — «песня». «Мельпомена» значит «поющая», изображалась стройной женщиной в театральной мантии, держащей в руках трагическую маску и меч. В иносказательном употреблении «Мельпомена» — драматическая постановка, театр вообще. Творения французской «Мельпомены» славны и будут всегда славны, красотою слога и блестящими стихами. Карамзин. Письма русского путешественника. Вы не поверите, как хлопотливы эти театры. Я про себя, например, могу сказать, что с молодых лет был поклонником Мельпомены. Писемский комик. Мефистофель. В трагедии Гёте фауст — это адский дух уничтожения и разрушения, сатана, противостоящий Богу, Эдаки, говоря гомеровским языком, казнодей, совращающий людей с пути праведного. «Мефистофель в иносказании» — обобщенный образ злого начала, язвительный циник и насмешник. Отсюда и следующие выражения. Мефистофельский смех, улыбка, злобно-саркастические, мефистофельское выражение лица, язвительно-ироническое. Исследователи творчества Гёте определенно указывают на его друга Мерка как на прообраз «Мефистофеля», Человека очень талантливого от природы, остроумного и язвительного. Впрочем, такая категоричность вряд ли оправдана. К этимологии имени Мефистофель. Не исключено, что оно составлено из греческих элементов «ме» — «не», «фос» — «фотос» — «свет», «филио» — «люблю», то есть «нелюбящий света». Меценат Две тысячи лет назад жил в Риме знатный патриций Гай Цильний Меценат. Он был одной из самых ярких фигур в Римской империи времен Августа. Первый друг, советник и помощник императора, Меценат не раз сопровождал его в военных походах, хотя лично в них и не участвовал. В отсутствие Августа исполнял роль наместника. Меценат по праву слыл умным, принципиальным и жизнелюбивым человеком. Современники высоко ценили его как поэта, автора естественно-научных и исторических обозрений. Однако ни государственный ум, ни литературные упражнения сделали имя мецената нарицательным. Это имя дошло до нас лишь благодаря доброте и щедрости, с которыми Меценат поддерживал жизнь поэтов и художников, заботился о начинающих юных дарованиях. И он не был забыт своими благодарными друзьями. Гораций, Вергилий, Проперций прославили Мецената в своих стихах, и его имя еще при жизни стало образным обозначением богатого и щедрого покровителя искусств вообще.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 Шипидин негодовал на меценатство, в котором видел главный источник уклонений искусства от своей прямой задачи служить одной истине. Мамин-сибиряк — падающие звезды. Мидас. Издавна известно крылатое выражение «Мидасовы уши». Иносказательно, тайна, которую невозможно скрыть, которая обязательно откроется. По греческим мифам фригийский царь Мидас — Однажды был приглашен судьей на музыкальное состязание бога лесов и покровителя пастухов Пана с богом Аполлоном, покровителем искусств. Все слушатели отдали предпочтение кефари Аполлона перед флейтой Пана. Не согласился с этим один Медас. Он заявил, что игра Пана гораздо искуснее и приятнее. За это Аполлон вытянул ему уши, которые стали длинными, как у осла. Мидас старательно прятал их под шапку. Об этой тайне знал только его бродобрей, который под страхом смертной казни не смел никому о ней поведать. Бродобрею очень хотелось освободиться от тяготившей его тайны. Для этого он отправился к озеру, вырыл на его берегу ямку, нагнулся к ней и шепнул «У царя Мидаса ослиные уши». После этого он засыпал ямку землей, и ушел. На другой год на этом месте вырос тростник, который постоянно шептал те же слова, и таким образом для всех открылась тайна царя Мидаса. Милон Кратонский. «Я слышал, — сказал Портос, — что некий Милон Кратонский проделывал удивительные вещи. Он стягивал себе голову веревкой и движением головных мускулов разрывал ее, — Ударом кулака сваливал с ног быка и уносил его на своих плечах, останавливал лошадь на бегу, за задние ноги и тому подобное. Дюма. 20 лет спустя. К этим словам мушкетера Портоса можно присовокупить следующее. Милон из города Кратона лицо историческое. Жил он в VI веке до нашей эры. Греческий атлет поражал воображение современников – не знавший себе равной исполинской силой, выходил шестикратным победителем Олимпийских игр. По преданию, Милон взвалил на свои плечи рослого быка и четырежды прошествовал с этим грузом вокруг Олимпийского ресталища. Такое удалось ему благодаря непрестанным упорным тренировкам. Он начал подымать быка еще с его телячьего возраста — Рассказывают также, что когда преломилась одна из колонн общественного здания и потолок готов был обрушиться на собравшихся, атлет поддерживал колонну своей спиной до тех пор, пока помещение не покинул последний человек. Прижизненная слава атлета шагнула через века и в современной литературе служит синонимом силача. Минерва Римляне были достойными наследниками древнегреческой культуры. Многие из мифов они переняли у своих соседей, развили, сохранили их для потомков. И что из того, что боги и герои получили отечественные римские именования? Минерва – параллель Афины-Паллады, Юпитер – Зевса. А теперь обратимся к творению Гесиода, первого достоверно известного нам греческого поэта. VIII, VII века до нашей эры. В его Теогонии рассказывается о чудесном появлении на свет богини Афины. Она родилась из головы Зевса-громовержца, в полном вооружении, в блестящем шлеме, с копьем и щитом. Величественная и прекрасная богиня-воительница стала одной из главных фигур Олимпийского пантеона. Отсюда возникло выражение – как Минерва из головы Юпитера — родиться, появиться и тому подобное. Смысл образного сравнения — нечто, появившееся в готовом виде, сразу, вдруг, минуя этапы подготовки, развития. Митрофан. Главное действующее лицо знаменитой комедии Фанвизина «Недроссель». Митрофан — великовозрастный детина, болван, лентяй и недоумок, интересы которого ограничены голубятней. Да и чему могли научить его невежественная и грубая мать, госпожа Простакова, неудавшийся семинарист Кутейкин, да немец Вральман, бывший кучер, учивший молодого лоботряса французскому языку и всем наукам? Впрочем, со временем круг интересов помещичьего сынка расширился. «Не хочу учиться, хочу жениться». Имя литературно-сценического героя «Митрофан, Митрофанушка» вошло в речевой обиход и стало нарицательным для человека подобного типа. Салтыков Щедрин в сатире «Господа ташкентцы» констатировал. «Митрофаны не изменились». Как и во времена Фанвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик. Они презирают географию, потому что кучер довезет их, куда будет приказано. Для любознательных. Митрофан списан сатириком с молодого дворянина Оленина. Узнав в сценическом образе себя, тот был до того потрясен, что забросил голубей и засел за учебу. Получил за границу университетское образование, стал писателем и археологом, а затем президентом Академии художеств в Петербурге. Вот один из примеров благотворного воздействия комедии на людские нравы. Мнемозина. В древнегреческой мифологии богиня, затем и олицетворение памяти «Мать девяти мус» по числу девяти ночей, которые она подарила Зевсу. По верованию молящихся, мнемозина даровала способность удерживать в памяти все некогда увиденное и услышанное. Впрочем, специальность этой античной дамы не была для греков откровением. На это указывало само имя. «Мнеме» значила «память». В таком значении и употребляется это имя. Образом мнемозины часто пользовались и ученые и поэты. Историки связывают воедино приходящие явления и увековечивают их в храме Мнемозины. Гегель. Помни первое свидание, усладить его страдания, Мнемозина протекла. Пушкин — рифмозвучная подруга. Мнемозина — так назвали свой альманах его издатели Кюхельбекер и Адоевский. Вот, кстати, почему в нашем лексиконе появились такие термины, как мнемоника и мнемотехника искусство, техника запоминания. Магикане. Североамериканские индейцы магикане, точнее, махиганы, жили южнее реки Гудзон и входили в племенной союз делаваров. В увлекательном романе Фенемора Купера «Последний из магикан» рассказывается о судьбе последнего представителя благородного племени североамериканских индейцев, истребленного бледнолицами, европейцами. Вспомните завершающие строки этого романа, исполненные великой горечи слова престарелого вождя Делаваров на могиле Ункаса, сына Чингачгука.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 Выражение встречается у Герцена, Гончарова, Щедрина, Чехова, современных писателей и публицистов. В эпилоге романа Тургенева «Рудин» Лежнёв говорит Рудину. «Ведь мы говорим с тобой почти одним языком, с полунамёка понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остается, брат, ведь мы с тобой последние магикане». Малох. В мифологии ряда народов Древнего Востока Малох — бог солнца, огня и войны. Кольт божества сопровождался человеческими жертвоприношениями, главным образом детей. В честь идола сооружали капища, в них помещали скульптурное изображение Малоха — человекообразное чудовище с головой быка, широко разверстый пастью и протянутыми вперед руками. Статуя раскалялась горном, устроенным в ее полой части. Детей, приносимых в жертву, клали на руки Малоха, и они, скатываясь, сгорали в его пасте. В фигуральном употреблении Малох — символ свирепой, неумолимой силы, требующей тяжелых, постоянных жертв. Вот почему в литературе вы можете встретить выражение «Малох войны» — «приносить жертвы Малоху» и Капулетти. Тот, кто читал прославленную трагедию Шекспира, Ромео и Джульетта, знает. Ее юные герои принадлежали к враждующим родам Монтеки и Капулетти. Вспомните слова пролога трагического действа. «Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междуусобные бои и не хотят унять кровопролитие». Перевод Пастернака. Именно старый раз приверонских семейств привели к гибели обоих влюбленных. Образ Монтекки и Капулетти иронически используется для обозначения любых непримиримых, враждебно относящихся друг к другу лиц, семей, групп людей. На Никольской завелись свой Капулетти и свой Монтекки, настоящие, вулканические, жаждущие крови и мести. Чехов — осколки московской жизни. «Морфей. Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею», — говорит, заметив утомление гостей, один из героев Тургеневского романа «Отцы и дети». Слово это одного происхождения с названием лекарства «Морфей» — снотворного средства, добываемого из маковых головок. Греческие мифы рисуют нам маленькое крылатое существо с набухшими веками, всегда опущенными ресницами, увешанное цветами мака. Это бог сновидений Морфей, сын ночи и бога сна Гипноса. Сравни со словом «гипноз». Морфей — сон. Попасть, отправиться в объятия Морфея с давних времен означало «уснуть, погрузиться в сновидение». Так у Пушкина Евгения Неги не читаем. Обнем она во мраке ночи, пока морфей не прилетит, бывало, девственно грустит. Значение этих слов сохранилось и по сей день, только мы обычно употребляем их с явно шутливым оттенком. Моцарт и Сальери Одно время в Европе получило распространение легенда по которой итальянский композитор и дирижер Антонио Сальери из чувства злобной зависти к своему коллеге, гениальному австрийскому композитору и музыканту Вольфгангу Амадею Моцарту подсыпал ему смертельный яд в бокал вина. Трагедийный сюжет, в основе которого лежал извечный синдром зависти, увлек Пушкина. В трагедии «Моцарт и Сальери» образ соперника полно раскрывается через монолог.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 Трудов усердия, молений послан, А озаряет голову безумца, гуляки празднова. О, Моцарт! Моцарт!» Моцарт высказывает Сальере свое мнение об Амарше. «Он же гений, как ты да я, А гений и злодейство — две вещи несовместные». Заметим, последняя фраза стала крылатой. В финальной сценке Сальери, всыпав в трактире зелье в стакан Моцарта, произносит «Ноужель он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные». Исследователи и биографы гения и злодея оправдали Сальери. Нет, он не отравитель. Зависть? Может быть. Но ведь и итальянский композитор был талантливой личностью. Он автор сорока опер. У него учились Бетховен, Шуберт и Лист. Так что Кесарю Кесарева. Прекрасную иллюстрацию к вопросу о роли собственной личности в истории находим мы в самокритическом высказывании знаменитого композитора Гуно. «Когда мне было 20 лет, я признавал только самого себя. 30 лет я говорил уже «я» и «Моцарт», 40 «Моцарт» и «я», а теперь я говорю уже «только Моцарт». Муза. Музы — девять дочерей Зевса и богини памяти Мнемосины, мнемозины, божества поэзии, науки и искусства. Каждая из них покровительствовала определенные отрасли человеческого творчества и вдохновения. Мельпомена — трагедии, терпсихора — танцам, калиопа — эпосу, эфтерпа — лирике, эрато — любовной поэзии, полигимния — гимнам, талия — комедии, клео-истории, урания-астрономии. Культ был распространен в Древней Греции. По мифам, обиталищем мусс считались горные вершины Геликона и Парнаса. В искусстве музы изображались стройными девами с красивыми одухотворенными лицами, нередко ведущими хоровод в присутствии своего предводителя, Мусагета Аполлона. К образом мусс часто обращались поэты и литераторы. Муза в переносном смысле — источник вдохновения, особенность творчества какого-либо поэта. Тредиаковский фамильярно требовал «Ну же, муза, ну же, ну, возьми арфу, воспой Марфу, Тредиаковского жену». Херасков взывал «Вдохни мне, муза, вдохновение». Пушкин доверительно сообщал «Весной при кликах лебединых, блесвод сиявших в тишине, являться муза стало мне одного корня со словом муза слова музей от латинского музеум образованного от греческого муссион название обиталищ и храма муз и музыка в вольном переводе с немецкого означавшее искусство муз